Глава восемьдесят вторая. Испуганная Кармен, то и дело принималась плакать. Ей казалось, что преследователи вот-вот вернутся. Я никак не могла выкинуть из головы пустую площадь, на которую выходила аптека, и саму аптеку, которую так любила, за запах пастилок и сироп от кашля, за мебель темного дерева, украшенную яркими вазами. Особенно мне нравились ее владельцы, родители Джину. Всегда вежливые,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 Мне было бы приятнее вместе со своими дочерми воспитывать сына Нину. С другой, я была рада узнать, что Нину ничего не оставил Лили.